Часть вторая. Про рогатого мага, жертвоприношение и русалочий хвост. Глава 1 Забава, выходи немедленно! Леший разошёлся не на шутку. Стоял на улице и орал уже давненько. Чуяла я, что терпение его на исходе. Вытерла вспотевшие ладони об юбку, захлопнула учебник и зажмурилась. А ведь начинался этот день удивительно хорошо. К первому походу в город я подготовилась по всем ведьмовским канонам. Втерла в волосы специальный отвар, чтобы зачернить их и выпрямить, отбелила кожу пудрой, долго смотрела на накладной нос и всё-таки решила приберечь его на более подходящий случай. И платье на мне было самое, что ни на есть ведьмовское. Я его ещё в прошлом году втихаря у бабушки стащила из сундука. Мне пока было не положено, а ей уже без надобности, поэтому сразу она не спохватилась — а теперь и вовсе мой след в этой краже затерялся. На фоне того, что я тогда фамильный винный погреб обнесла и попалась, пропажу платья и вовсе никто не заметил, я потёрла себя по попе. Всегда, когда вспоминаю про погреб, она чесаться начинает. Ещё бы, вылетела мне тогда знатно. Посмотрела я на себя и удовлетворенно кивнула. Чёрный цвет шёл мне невероятно а что из-за выреза на спине платья с плеч сползало, так это ничего, главное — красиво. Леший меня как встретил перед избушкой, так и онемел. Не знаю, от чего больше, от шока или от восхищения, но короткую тропинку через лес к городу открыл. Я кивнула ему на прощание, проверила кошель с деньгами на поясе и засеменила вперёд. Без разреза на подоле шагать в нём было решительно невозможно, да ещё и колдовству оно не поддавалось. Но чего не сделаешь ради ведьмовской репутации? встречают так как известно, по одёжке. Вот так, зверея по пути от неудобной юбки, я и вышла к небольшому городку, окружённому крепостными стенами, за которыми сахарными кубиками стояли дома. «Могучие дубки» было выведено на табличке у дороги, а у ворот, разморённые на солнце, дремали стражники. Я остановилась, кольнула где-то в груди предчувствие. Проверила лиф на всякий случай. Так и есть, предчувствие оказалось расстегнувшейся булавкой. С тех пор, как я пять раз пересдавала экзамен по предсказаниям, своим предчувствиям я не очень-то доверяла и предпочитала их проверять. И я смело зашагала к воротам. Утиная ножка и жареные пирожки сами ко мне в лес не прилетят. Хотя утиная ножка, может, и прилетит, но только в составе утки. Эх, вот ещё бы с избой договориться, чтобы она меня в погреб пустила. Я сглотнула набежавшую слюну и пригорюнилась. Который день ведь на корешках и травках, так и исхудать недолго. А тоща, ведьма, как известно, к большой беде. Ой, ведьмочка, вылупился на меня один из стражников. Видно, совсем в мозгу от жары помутилась. Где уважение к госпоже ведьме? Где страх? Я только бровь подняла, да платье с плеча совсем слезшее поправило. Терпением я никогда особо не отличалась, но сейчас очень старалась держаться. «Смотри-ка, настоящая, молоденькая!» — толкнул локтем второй стражник напарника. «Пройти можно?» — вскинула я подбородок. «А у нас мзда при входе!» — нахально улыбнулся первый. «Нет, определённо, с ведьмами он дел никогда не имел. Больно смелый». И сколько? Я уперла руки в бока. «Поцелуй для каждого!» И оба заржали, как кони. Я довольно ухмыльнулась. «Всего-то!» «Договорились?» «Поцелуй, так поцелуй!» Щелкнула пальцами и пошла в арку ворот, оставляя за спиной обнимающихся стражников. Они пока старательно друг друга отпихивали, но силам надолго не хватит. Обязательно поцелуются. А за воротами сразу при входе раскинулся рынок. Я подтянула подол, чтобы не испачкаться в конском навозе, и засеменила к лоткам со сдобой. О, как же я скучала по пирожкам! «Ведьма! Ой, смотрите, новая ведьма!» Зашептали вокруг, расступаясь. Предчувствие снова кольнуло. Я проверила булавку. Не она. Я огляделась по сторонам. У лавки с овощами стоял маг. Стоял и внимательно меня рассматривал. Я, конечно, не осталась в долгу. Тем более там было на что посмотреть. Вылитый рыцарь с нашего памятника во дворе ведьмовской школы в Ковине, такой же огромный и с выдающимся носом. Да и магической силы немаленькой, раз даже моя нестабильная интуиция сработала. Нет, маги с ведьмами больше не враждовали. Да и какое там, если единственное стоящее учебное заведение для ведьм они и создали. А ещё обучающие программы писали и дипломы выдавали но назвать их отношение к нам очень хорошим у меня бы язык не повернулся. Скорее, они нас просто терпели и надеялись когда-нибудь перевоспитать. «Госпожа ведьма!» — подошёл ко мне маг, приподняв шляпу. «Господин маг!» — чуть присела я, стараясь сильно не пялиться. Этот коренастый маг был непозволительно хорош собой. «Позвольте поприветствовать вас в могучих дубках», — процедил он сквозь зубы. Я изумлённо подняла брови. Что же, ничего нового? Характер магов по скудностью вполне мог посоперничать с ведьмовским. «Позволяю», — великодушно разрешила я. Мага чуть перекосила, но он продолжил. «Хочу сразу предупредить. Никаких чёрных зелий на моей земле, проклятий и приворотов. Собственно, вполне обычные правила. Я кивнула и перевела про себя» ни в коем случае не попасся на запрещенных зельях, потому что местные торговки уже заинтересованно на меня поглядывали. Не успею я в лес вернуться, как о новые ведьме станет известно каждой девке в городе и пойдёт ко мне постоянный поток клиентов всех возрастов. Можете купить здесь всё, что нужно, но попрошу вас не задерживаться. На его светлых волосах сверкало солнце, И вообще он весь был такой подозрительно сверкающий, что у меня рябило в глазах. Тут уже не интуиция, тут весь здравый смысл вопил о том, что с этим господином магом какие-то странности творятся. А потом он просто развернулся и ушёл. Интересное дело, ни имени не спросил, ни документов, по которым я тут живу в лесу. Может, я вообще залётная и дикая? Вокруг шушукался народ. Я постояла немного на месте, подумала, а потом дошла всё-таки до лотка с пирогами, перегнулась через прилавок, уцепив за локоть торговку, и спросила напрямик. «Что с магом вашим случилось?» Она вылупилась на меня, потом огляделась по сторонам, но не стала молчать и шепнула. «Порча!» «В смысле порча?» — удивилась я. «Чтобы навести на мага порчу...» Надо очень сильно влезть к нему в доверие, либо заставить в магической дуэли выложиться по полной. Я округлила глаза, а торговка продолжила. Да что-то они крепко не поделили с прошлой ведьмой. Говорят, он жениться на ней отказался, а она обиделась, наложила неснимаемое заклятие на нашего мага и сбежала. Жениться? Маг? На ведьме? Удивляться уже было некуда, но я старалась. Никогда такого не было, чтобы маги на ведьмах женились. Они на чистоте магической крови были, ох, как помешаны. Скорее всего, они просто-напросто убить друг друга пытались. Вокруг нас начал собираться любопытный народ. «Да он, знаешь, как за ней ухаживал!» — зашептала девушка с корзинкой цветов. «Как?» — оживилась я. «Да никак он не ухаживал!» — включился в разговор толстый мужичок, продающий мясо в соседней лавке. Вам, девкам, только лишь бы напридумывать всякого. И жениться он не собирался. Опоила его чертовка. Он крякнул. Простите, госпожа ведьма. Опоила его чем-то прошлая ведьма. Он и пригласил её домой. А там уж... Что? Прижала руки к пышной груди торговка пирожками. Он похитил её девичью честь? Это как? Заинтересовалась я. Слова чести ведьма редко кто рядом употреблял. «Тьфу на вас, дуры!» Мужик с досадой стукнул ладонью по прилавку, отчего кусок варёной колбасы, отрезанный на пробу, от стола отскочил, а я поймала и сразу в рот засунула. «Нормальная колбаса. Возьму лешему. Ему точно понравится, потому что мясо там почти и не чувствовалось. Сразу, видно, на продажу готовили». «Ничего наш маг не похищал», — продолжил он. «Я слышал от града начальника, что она умыкнуть у него что-то собиралась да не смогла. «Что?» — вздохнули все девки рядом. «Сердце!» Торговец только головой покачал, отрезая по моему знаку внушительный кусок колбасы и заворачивая его в бумагу, и припечатал. «Нет, что-то посущественнее, иначе не стал бы наш господин маг так злиться». А я задумалась, неужели они про ту ведьму, что в моей избе раньше жила, и что это она собиралась у мага украсть?» Если сбежать, потом пришлось так, что даже книгу заклинаний в попыхах оставила. Потому что иначе объяснить, откуда эта книга в моём чулане, я не могла. И как она умудрилась при этом на мага порчу наложить? «А что за проклятие?» — спросила я, расплачиваясь за колбасу. Превращательная! Торговка пирожками, зная себе, радовалась толпе вокруг, продавая товар. «Он у нас теперь днём мужчина, видный, красивый, а ночью! «И кто он ночью?» — я начала улыбаться, набирая себе пирогов. «Вот за что люблю своих, так это за фантазию. Если ведьма сразу не убила, то всё остальное должно быть как минимум весело». «Баран!» — выкрикнул кто-то. «Да нет же, бычок!» — потянула торговка. «А не козёл ли?» — зашушукались со всех сторон. Я фыркнула. «Понятно. Прячется по ночам от горожан господин маг» не хочет рога свои показывать, а они определённо есть. Ладно, я аккуратно сложила покупки на краю прилавка, чтобы не мешали. Сниму я это проклятие, раз ваш маг сам не может, а вось и подобреет чуток. Толпа вокруг ахнула, а я одёрнула платье, поправила волосы, перекинув их за спину, и подняла подбородок. «Где дом вашего рогатого мага?» Неожиданно все вокруг замолчали, Даже дышать, кажется, перестали, а потом дружно заспешили по своим делам. "Эй, Амак", потянула я. Торговка пирожками усиленно заморгала. Я на всякий случай поморгала ей в ответ, а она прошептала: "Так он, Туточки, за вами стоит". За спиной у лотка с зеленью действительно стоял господин Мак и нехорошо так на меня поглядывал. Я посмотрела на зелень, потом на мага, потом снова на зелень. Интересно, это он к ночи готовится, травой запасается? Мак кажется, даже слегка покраснел. А я вздохнула, поправила съехавшее плечо платье, подтянула рукава, развела ладони в стороны и зашептала стандартный заговор. Его мы в Ковене первонаперво учили, чтобы от зубов отскакивал. Потому что если уж селить рядом сразу несколько ведьм-недоучек и магов-выскочек, то лучше, чтобы заклинания противодействия знали сразу все. Мак открыл, закричать что-то хотел, но не успел. Затянуло всё дымкой, потом заискрило, а потом хлопнуло. А как развеялся туман, я увидела всё того же замечательного господина мага, высокого, статного и мускулистого. Картину только бычья голова портила. «Ой!» — вырвалось у меня. Раньше это заклинание так не работало. Видно, опытная ведьма мага прокляла. Надо было об этом чуть раньше подумать. И правда, если бы проклятие обычное было, разве не снял бы он его себе сам? А маг тем временем заревел, башкой замотал и на меня кинулся. Я не стала дожидаться, пока он до меня добежит, схватила с прилавка покупки, подтянула юбку почти до пояса и рванула мимо ворот в лес.